Часть восьмая. Регрессия. За что отец Алисы всю жизнь причиняет ей так много страданий? Клиент Алиса, 25 лет. Мастер по наращиванию ресниц. Сочи. Не замужем. Детей нет. Интересуется эзотерикой. К психологам ранее не обращалась. Обратилась ко мне не как к регрессологу, а как к психологу. Изначально сформулированный Алисой запрос «хочу проработать свои деньги». Наверное, у меня это связано с моими сложными отношениями с отцом. Я об этом много читала. До проведения сеанса регрессии мы с Алисой встречались пять раз, разбирая на консультациях отношения с ее папой. Здесь важно остановиться на этом поподробнее, так как все это потом ярко проявится в регрессии. Клиентка рассказала, что отец всю жизнь избивал мать, в том числе на ее глазах, в том числе со множественными переломами. Были сцены с ножами. Мать пыталась несколько раз сбегать с дочерью, но каждый раз муж находил ее и из любых пристанищ притаскивал за волосы назад домой. Свою дочку он начал сбивать с восьми лет. После какого-то очередного побега мужчина не стал возвращать жену домой, но избил и притащил с силой 15-летнюю дочь, чтобы есть варила. Первый сваренный борщ Закончился для Алисы ударом в челюсть за то, что в желудке не переварится шкурка от свежего перца, который она положила в суп. Потом был побег из дома, долгое прятание в чужих городах от обоих родителей. С пятнадцати лет эта девушка больше не жила с ними. Затем она много лет вообще не общалась с отцом. Примерно пару лет назад она все же решила пойти первой на примирение с папой. Отношения как-то начали восстанавливаться. Отец женился второй раз, других детей нет. Стал иногда приезжать к дочери в гости, в Сочи, из другого города. Мужчина, как и раньше, очень успешно занимается бизнесом. Новая жена, будучи в возрасте и не имея собственных детей, очень тепло приняла Алису. На момент обращения ко мне самая актуальная тема для Алисы – это взятие ипотеки в надежде приобрести свое жилье. Все эти годы девушка сама работала и снимала то квартиры, то комнаты, то жила в общежитиях. Сейчас, зная прекрасное финансовое состояние своего родителя, она попросила у отца помощь, уж если не купить квартиру для нее, то хотя бы внести первоначальный взнос. С ее слов он хвалился, что периодически отдыхает за границей за полмиллиона рублей, что составляет четверть от стоимости квартиры, от чего зависят сроки терапии. На первой второй встрече Алиса рассказывала о ее лютом ужасе даже при звонке отцу. Ужас был настолько сильным, что она в реальной жизни сначала текст писала на листочке перед звонком. Иначе она не могла говорить. Иногда была полная парализация речи. О том, что она на него злится, тогда не было и речи. До ее осознания добиралась только обида. Обычно в первые встречи очень опасно работать с клиентом с сильными переживаниями, но тут оттормозить не удавалось, и мы прорабатывали ее ужас перед отцом. На третью четвертую встречу подобрались к злости на него. Аффект ярости был уже на грани. В моей практике это первый клиент, кто так быстро двигается от ужаса до ярости за пять встреч. Я была очень удивлена. Иногда на это уходит до двух лет терапии. Например, если бы первый возраст избиения ребенка был не в восемь, а в пять лет, то срок терапии мог бы быть уже не пять встреч, а полгода. Если бы малышке доставалось в три года, терапии пару лет. Если бы ее бил не только отец, но еще и мать, то срок еще увеличится на год-два. Эти цифры неточны даны лишь для понимания, от чего зависят сроки терапии конкретных травм. В виде метафоры процесс проживания психологической травмы, в данном случае избиения отцом, можно представить в виде слоеного торта. Верхний слой — отрицание, оно же забывание. «У меня нет проблем с родителями, я их люблю, они меня любят, я мало чего помню из своего детства». Второй слой — стыд, возможен, но не обязателен. Мне не очень нравится вспоминать и тем более рассказывать кому-то о том, как у меня в детстве было. Зачем ворошить прошлое? У всех были какие-нибудь проблемы, не только у меня. Третий слой – страх. Не хочу вспоминать. Моментами было страшно. Четвертый слой – не во всех травмах. Ужас, аффект. Когда я это вспоминаю, я словно теряю всю энергию. Словно меня из розетки выключили. Спать сразу хочется, тело ватное. Пятый слой. Не во всех травмах. Вина. Наверное, я сама виновата в том, что меня били. Видимо, я плохо себя вела. Шестой слой. Часто, но не всегда. Обида. Может, я и плохо себя вела, но обидно. Зачем же так жестоко со мной? Седьмой слой. Обязателен. Без него заживление раны не произойдет. Злость. Да хоть как бы я себя там не вела... «Как можно было меня бить? Ты вообще в своем уме так поступать с ребенком?» Восьмой слой. Если было эмоциональное или физическое насилие, то обязательный этап. Ярость. Аффект. «Сука, попадись мне сейчас под руку, зарублю тебя топором и хоронить даже не буду». Девятый слой. В той или иной степени всегда присутствует. Опустошение. Слова кончились. «Руки больше не поднимаются тебя рубить топором». В голове пусто, в груди опустошение. Мне больше ничего не хочется ни делать, ни говорить. Десятый слой. Присутствует всегда, но в разной степени. Горевание. Боже, в каком же кошмаре я жила. Неужели это все было в моем детстве? Как же я выжила во всем этом? Одиннадцатый слой. Всегда печаль. «Эх, ну вот так было в моей жизни. Ничего не поделаешь. Это часть моего прошлого». Двенадцатый слой. «Взросление». Я словно ростом стала выше. Иначе уже смотрю на данного человека. А оказывается, я сорок пять лет жила в иллюзиях. Похоже, придется знакомиться с этим человеком заново. Тринадцатый слой. «Облегчение». Я живу дальше, закрываю эту книгу своего прошлого и начинаю писать новую. Четырнадцатый слой. Радость. Мне как-то легче стало. Энергии много появилось. Столько идей, проектов, планов на будущее. Пятнадцатый слой. Забывание. Что-то я даже и забыл, о чем мы говорили на прошлой консультации. А, да, ну было со мной такое. Эта тема какая-то пустая. Даже скучно говорить об этом и жалко время на это тратить. Вот примерно такие слои психолог должен последовательно помочь пройти клиенту в каждой психотравме. Количество кусочков тортика – это количество людей, которые были там замешаны. Обидчик мог быть один, а могло быть и несколько. Тогда каждый кусочек придется пережевывать отдельно. Регрессия нужна лишь тогда, когда на каком-то слое произошел стопор, и невозможно перейти в следующий слой. Аффектотерапия перед регрессией. На пятую встречу пришлось ехать ко мне домой, где я раньше принимала изредка клиентов в домашнем кабинете. Поскольку дом стоит в лесу, в горах, ближайшие соседи очень далеко, и есть условия отыграть аффект в том числе через крикотерапию. Старый добрый надежный метод стула, две огромные подушки, деревянная дубинка, крикотерапия, как нас когда-то учили на курсах телесно-ориентированной психотерапии. Чтобы клиенту было легче войти в процесс, я и сопровождаю Алису в нецензурной лексике, и допинываю ненавистный объект вместе с ней, и кричу с ней в два горла животным криком минут семь. Когда у нее появился ком в горле и изжога, Я рекомендую женщине спровоцировать тошноту в туалете или хотя бы символические позывы. В конце такой тяжелой сессии клиентка так описала свое состояние. «У меня больше нет страха. Я чувствую себя настолько сильной, что если он только попробует на меня хоть замахнуться, у меня хватит сил, чтобы разорвать его на куски». «Столько мощи в себе я не чувствовала никогда в своей жизни». Наверное, если бы все сессии с клиентами были такими энергозатратными, я бы не стала работать психологом, но, к счастью, у меня таких примерно одна из тридцати. Последствия восстания и отмщения проходят тяжело. На следующей встрече Алиса рассказывает, что резко появился дикий мокрый кашель и мучил еще четыре дня, хотя до этого не было даже сухого и вообще не было симптомов простывания. Алиса. После аффектотерапии я лежала несколько дней пластом. То плакала, то кашляла до да тошноты. Меня словно наизнанку выворачивала. Потом позвонил отец. И в пятый раз изменил решение по поводу квартиры. Сказал, что помогать не будет и что вообще хочет сделать анализ ДНК. В первый раз в жизни я начала ему все высказывать. Я кричала, я рыдала в трубку. Я рассказала, что помню все, что он творил со мной в детстве. Я кричала, как мне обидно, что он хочет делать ДНК. Как мне больно, что он вот даже такой мерзавец, и тот хочет от меня откреститься. На шестую встречу Алиса сказала, думаю, что с отцом мы закончили. Но я точно вижу, что задача еще открыта. У отца нет раскаяния, у него самого, похоже, океан ненависти к дочери, претензий и обиды. Если работать дальше только в рамках психологии, то мы, конечно, можем строить гипотезы, что ненависть у него не к дочери, а перенос злости к бывшей жене, к собственной матери. И поскольку мы, психологи, можем работать только с клиентом, Алисой, и не можем переделать другого человека, отца, следовало бы признать свое бессилие, работать лишь на построение отношений между Алисой и отцом, минимально разрушительных для нее в данной ситуации. Я предложила сеанс методом регрессии. Клиентка согласилась с удовольствием и настояла, чтобы это было сегодня же. Мое время позволяло. Мы обговорили, что минимальное время сеанса два часа. Я озвучила стоимость своих услуг, и мы снова из городского кабинета поехали в домашний. Алиса увидела несколько воплощений в паре с ее нынешним отцом. Сначала она была лекарем, целителем. Этот седой старичок умел заговаривать болезни, энергией ладони останавливать кровь и еще много каких-то чудодейственных манипуляций. Ее нынешний отец был в том воплощении его полной противоположностью. Тоже обладал силой и необычными способностями, но с вектором разрушения. Кого проклясть, чтоб загнулся от хвори, кого приворожить, присушить, кого бездетным оставить. На кого несчастье послать, чтоб хата случайно сгорела? Временное рабство души. В какой-то момент белого мага посылают к темному, чтобы остановить разрушение. Вместо того, чтобы попытаться темного колдуна перенаправить, наш герой поступает проще. Он забирает его силу. Тело темного колдуна погибает, а его душа словно остается прислуживать и работать на своего убийцу. Как это возможно, моему нынешнему мировоззрению человека 20-21 века сложновато понять, но в те времена это точно работало. Я наблюдала эту закономерность в регрессиях многих клиентов, когда душа убитого не отходила в легкость и свободу на летние каникулы в жизнь между жизнями, а оставалась словно в рабстве у своего убийцы, пока тот был жив» а иногда и сквозь многие воплощения оказывалось в обслуживании. Это называется застревание аспекта, то есть частички души. Клиенты описывали, как были дикарями, когда люди верили, что если съесть глаз зоркого соплеменника, у тебя улучшится зрение. И описывали, как это зрение реально улучшалось, как количество снятых скальпов действительно улучшало здоровье и обеспечивало долголетие победителя. Другие клиенты описывали воспоминания о временах амазонских войн, где лишали жизни лишь для того, чтобы сила жертвы перешла к убийце. И она, как ни странно, действительно переходила к ним. Души убитых после совершаемых специальных обрядов тогда оставались в рабстве у своих палачей. В регрессиях клиентов последних нескольких десятков веков я уже такого не наблюдала и также описывала свою регрессию и удивлялась ей Алиса. Душа убитого осталась в рабстве у нашего лекаря. Следующее воплощение, которое она увидела в этой же паре, душа темного колдуна начала преследовать и мстить. И эта конкуренция за чужую энергию и желание мстить перешли к Алисе и ее отцу и в нынешнюю жизнь. Отец с детства избивал свою дочь Алису, чувствуя себя при этом сильным, всемогущим, значимым. То есть отнимал у нее энергию через ее ужас, страх, бессилие и беспомощность. Дочка боится отца, идет отток энергии от нее к нему. Она его ненавидит, снова отток энергии в том же направлении. Зачем добывать свою энергию самому, если можно просто отобрать? И он отбирал. Затем Алиса хочет, чтобы он купил ей квартиру, Аналогично она пытается забрать часть энергии от отца себе назад. Пусть теперь даже энергию в виде денег. Но он не просто отказывает ей в помощи с ипотекой. Он обещает дать, дразнит, потом отказывает, потом снова дразнит, снова динамит. Это вызывает у Алисы то надежду, то обиду, то страх, то ненависть. То есть направление энергии снова такое же. Идет отток от Алисы к отцу. Воровство продолжается. Вариант остановить отток энергии только один. Признать Алисе свое бессилие, что он никогда ей эту квартиру не подарит. Перестать надеяться. Это бы понял любой психолог, и не проводя регрессии. Тогда что же она, регрессия, нам дала? Она дала возможность увидеть самой Алисе картину их отношений не только с точки зрения Алиса, жертвы, отец-тиран. После эффекта терапии и неоднократной работы со стульями с отцом у женщины все же оставалось ощущение несправедливости в своей судьбе. Обида, растерянность, горечь. И оно не уходило. Этот последний штрих помогла сделать регрессия. Она увидела песочные часы которые переворачивались много раз, а они делали друг с другом примерно одно и то же, лишь меняясь ролями в разных воплощениях. После этой регрессии прошло больше восьми месяцев, когда мы снова пересеклись с Алисой. Она сказала, что квартиру он ей так и не купил.